Глава 9. Как начать новую жизнь Ждать три часа я не стал. До темна не успею, да и где находится точка возрождения – непонятно. Вместо этого вылез из капсулы. Полюбовавшись на непривычную тьму после стольких ярких красок, переждал приступ дезориентации и побрел готовить ужин. Странно, что до возрождения установлен такой большой срок – три часа. Кто же будет столько ждать, чтобы вновь оказаться в игре? Да и Стас вроде бы не упоминал о таких сроках. Может время до возрождения от чего-то зависит? От места смерти или от причин, приведших к ней? От типа повреждений, например? Надо будет расспросить Стаса на досуге. Ужин готовить оказалось нечего. Пока я все свободное время пребывал в виртуале, в реале кончились практически все запасы с съестного. Пришлось идти составлять заказ для доставки на дом. Тут я обнаружил ещё один сюрприз. Денег на карте остались жалкие слёзы. Сейчас свой стандартный набор продуктов я ещё смогу сделать, но на этом всё. Первый взнул за кредит и теперь автоматическое счисление за коммуналку сделали своё дело. Да, подразумевалось, что в играх я буду не просто играть, а зарабатывать деньги, но то, что я там делаю, похоже на что угодно, только не на заработки, и никаких идей не появляется. Ладно, надо будет поговорить со Стасом и на этот счет. Может у него какие мысли есть? Он вроде тоже безработный. Дождавшись курьера с продуктами, изготовил фирменное холостяцкое блюдо, а после ужина уже решил отправляться на боковую, но вспомнил про завтрашний день и написал Стасу. В самой игре не было возможности обмениваться сообщениями, Но аккаунт игры, автоматически регистрирующийся на форуме после создания персонажа, давал возможность присылать сообщения не только на сам форум, но и в личку конкретному игроку, о чем появлялось уведомление в игре. Стас ответил через несколько минут, сообщив, что с волками они разобрались, что Ерьмо из шеи моба вытащили и сохранили, и завтра будут меня ждать на том же месте около озерца, а я, как определюсь со своим местоположением и расстоянием до них, должен отписаться на том сеанс связи и закончили. новое утро в игре было светлым и теплым, но в голубом небе не облачко. Солнце уже встало, и его лучи освещают стену травяного бурьяна надо мной. До меня самого солнца не доставало пока, потому что я находился на точке возрождения. Квадрат, размером метра полтора, выложенный светло-серыми плитками. Выступал он из одной стены врага, по дну которого, возможно, когда-то текла вода. По крайней мере, похожие разводы имеются. Враг был глубиной метра два, а поверху еще и стена травы произрастала. И я, оглядевшись, не стал сразу подниматься наверх, не люблю продираться через такую траву. Но перед тем как уйти от точки возрождения, открыл карту. Как и следовало ожидать, моя отметка находилась посреди неизведанных земель. Покрутив масштаб, сразу понял, где мы вчера устроили разборки с волками. Не составило труда заметить отрезок реки, у которой мы тусовались последние дни. А там и путь к степи. Сейчас я западнее тех мест, стало быть, где-то посереть равнины. И судя по масштабу в карте, идти мне до товарищей километров 8. Если, конечно, не придется делать значительных крюков по каким-либо причинам. Сообщил о своей диспозиции Стасу. Открыл окно персонажа, чтобы посмотреть, что изменилось. Имя – преднизолон. Пятый уровень. Количество жизней – 2. Сила – 4. Ловкость – 5. Телосложение – 5. Восприятие – 5. Интеллект – 7. Здоровье 65 – 65,6 из 65,6. Энергия – 33,21 из 33,21. Переносимый вес – 20,64 килограмма. Опыт – 0 из 1600. Очки цивилизации – 5. Навыки – 4. Баллистика – четвертый уровень. Метательное оружие – второй уровень. ударно дробящее оружие – первый уровень. Металлург – первый уровень. Просто замечательно. Брутальный куст волка съел все очки шестого уровня и отбросил самое начало пятого, и соответственно минус очко цивилизации. Да и еще и количество очков до следующего уровня изрядно прибавили. от разрабы. Также минус один уровень метательного оружия. Интересно, именно этот навык срезали потому, что он повысился незадолго до полета на респаун? Или это как-то рантомно выбирается? Как бы там ни было, помирать удовольствием не из дешевых. Впрочем, как и всегда. Через несколько десятков метров края врага понизились. Теперь я мог видеть равнину в промежутках между особо высокими колтунами травы. Видимо, точку возрождения специально поставили в не слишком заметном со стороны месте, дабы игрок успел сообразить, что к чему. И стены коврага иногда немного подавались чёрный камни, чем-то похожие на те, что заставлял собирать нас Прокоп. Встречались они под ногами. Возможно, это тоже кремень. Дед говорил, что они очень разные по форме и по цвету бывают. В нескольких шагах впереди, на ровном участке, что-то блеснуло, и я подобрал небольшой плоский камешек. Он был прозрачным и что-то мне напоминал. Присмотревшись, увидел подсказку системы. Слюда. Вес 23 грамма. Точно, слюда. Сколько раз в реале видел её. На автомате начал думать, из каких элементов она состоит, нет ли полезных металлов, но ничего не вспоминалось. Когда враг начал напоминать неглубокий пересохший ручей, и его стенки еле доставали мне до колена, я вновь увидел какой-то блеск, но немного другой. Вытащив из сохшейся глины небольшой желтый камешек, размером с детский ноготок, пригляделся. ба не золото ли это?» Рассмотрел повнимательней, но точно оно и есть. Существует, конечно, вероятность, что это золотая обманка, соединение железа и серы, и на месте разрабов я обязательно ввел бы такой предмет в игру. Уж очень богатая и по-своему веселая история у этого минерала в реале. Но, насколько я помню, обманка предпочитает кристаллизироваться в пещерах, да и то не во всех. И к тому же начинает разлагаться не только от воды, но даже от повышенной влажности. Так что сложно представить себе её в целости и сохранности на дне ручья. Хочется надеяться, что это просто небольшой золотой самородок, потому как распознаваться системой объект не хочет. Ну и не надо, не в первый раз. Примечание. Золотая обманка, он же минерал перит. Соединение железа и серы – желтые кристаллы с металлическим блеском. Часто ранее ошибочно принимались за золото. При контакте с влагой начинают разлагаться. Я начал внимательно осматривать место, где нашел самородок, и через минуту нашел еще одну маленькую крупицу. И тут Остапа понесло. Не увидев больше ничего особо поблескивающего на этом участке, взялся за свой железный штырь и начал рыхлить им корку и прокапывать ее глубже, раскидывая сырой песок по небольшой площади. Золото – металл тяжелый, так что если его принесло сюда при размытии некоторых пластов, то, скорее всего, основная его часть должна сесть несколько глубже. Штырь – инструмент, совершенно не подходящий для такого рода работ, но даже с ним не удалось разжиться несколькими камешками размерами с первой и вытащить из массы обычного песка десятых золотых песчинок. Если бы не инвентарь, в который можно положить все находки прямо в таком виде, а затем и взять все обратно в одну ладонь, не знал бы, что и делать. Никакой подходящей тары для подобных находок нет. Отойдя от первого приступа золотой лихорадки, я задумался, что здесь можно сделать с золотом вообще? Переплавить и учиться делать украшения с кольцами? Может и есть в том идея, но для этого нужна какая-то цивилизация. Продать? А в обмен на что? Насколько я понял, игровой валюты здесь попросту нет. Ну или о таковой никто нигде не упоминал, а потому и вывод денег из игры отсутствует как явление. Да, с гастарбайтерами в этой игре, наверное, туго. В поле зрения мигнуло сообщение о новом уведомлении. Что это? Спам? Или техническое сообщение от админов? Ни разу такого не было. Значит, от Стаса или Прокопа. Чего им там, скучно стало? Занятия найти не могут. Пришлось выходить во временном режиме. Есть такой, если выходишь ненадолго. При этом персонаж застывает столбом. Сообщение было от Прокопа. «Серёжа, нас повязали. Стас их узнал. Это те самые гаврики, которые уже пытались с ним такое проделать. По крайней мере, двоих он точно опознал. а тебе они не знают. Руки у нас связаны». Вырваться вариантов пока нет. Я нашел в меню группы пункт «Отображение карты» для всех ее участников, и ты теперь должен видеть наше перемещение по карте. Пока наши пленители принять в группу не требуют, просто ведут куда-то, связав руки. Если такая опасность возникнет, я эту функцию отключу, чтобы не выдать тебя. Все. Следующий сеанс связи в обед. Если они нормально разрешат выйти на это время. Если решишь дальше играть один, проблем нет. Мы с пониманием. Все. Пока. Вернувшись в игру, я с минуту таращился куда-то за горизонт, пытаясь уложить мысли, пригодным для обдумывания образом. Что это еще за охотники за людьми? Зачем им Стас с Прокопом и куда они их ведут? На последней мысли я хлопнул себя по лбу и полез в меню открывать карту. Ага, форма пятен открытых земель изменилась. Судя по медленно вытягивающимся щупальцу от круга озера, где в ожидании меня, Стас с Прокопом, судя по всему, все облазили, их ведут на юго-запад. Прикинул координаты и расстояния. Выходило, что если я от своего текущего местоположения пойду на юг, то мы должны пересечься. При том условии, конечно, что неведомые охотники с людьми будут двигаться в том же направлении». Что буду делать, если действительно догоню эту гоп-компанию, я представлял себе довольно смутно. Но нет сомнений в том, что просто идти играть дальше, как ни в чём не бывало, я не могу. Во-первых, паскудой чувствовать себя буду. А во-вторых, даже не представляю, что теперь делать одному. Все вместе мы смогли действовать слаженно и целенаправленно, чего в одиночестве я за собой не наблюдал. Так что, как гласит крылатое выражение, «Сам погибай, а товарища выручай». тем более, что помирать уже не впервой. Равнина, как и в прошлый раз, заставила попотеть и вспомнить о необходимости запаса воды. Хотя утром солнце и не доставляло проблем, давая возможность бодро шагать между равнотраве, периодически наблюдая сусликов, стоящих возле норок, Но чем выше оно поднималось, тем меньше было дела до грызунов. Через час линия движения моих товарищей стала отклоняться южнее, и мне пришлось увеличить скорость, чтобы догнать их. Еще через час стал замечать изменения ландшафта. Травяной ковер отступал, и под ногами начала появляться каменистая почва. На горизонте виднеются какие-то неровности, вряд ли горы, но какие-то возвышения есть. С приближением становилось понятно, что это вытянутое нагромождение камней, тянущиеся эдаким хребтом почти параллельно моему курсу. Я, вновь глянув на карту, увидел, что охотники, похоже, также приближаются к этому хребту, и скорее всего будут идти вдоль него, но только с другой стороны от меня. Что ж, в таком случае мне надо поспешить найти удачную позицию среди этих валунов. Если не атаковать, то хотя бы увидеть, что собой представляет интересующая меня процессия. Устроившийся между двух солидных каменюк, из-за которых было удобно выглядывать, обозревая окрестности. Сравнился с картой, ждать осталось недолго. Если им не приспичит повернуть под прямым углом, то пройдут они мимо моей позиции. Минут через 15 показалась группа фигур на горизонте, и я затаился. Через 10 минут они поравнялись с моей точкой наблюдения. Хоть и идут мимо, но от камней держатся на расстоянии, от чего я еле-еле узнал Стаса, потому как наш, бросающийся в глаза обезьян, был там такой не один. Помимо него я насчитал еще трех горил и трех человек. Один из этой троки должен был быть прокопом, но расстояние все же великовато. Я продолжил движение вдоль хребта. До обеда времени немного, может кузнец все же выйдет на связь? Время шло. От непонимания, что делать, настроение падало, а умных мыслей не появлялось. Наконец, мигнула иконка о полученном сообщении. Игрок. Прокоп. 59. Пятый уровень. Серёжа, я вижу, ты решил не покидать нашу компанию и идёшь параллельно нам. Похвально, конечно, но есть ли у тебя какие идеи? Или так и будешь идти вместе с нами? Игрок. Приднизолон. Пятый уровень. Пока так и буду идти. Единственный шанс – остановка на ночь. В темноте на лагерь нападать проще. Если, конечно, вы не придёте к тому времени, к точке назначения, то лучше расскажи, кто они, какие уровни, какое оружие, цель вашего похищения. Игрок Прокоп 59, пятый уровень. Ведут нас в какой-то город. Какова цель, они прямо не говорят, темнят. Но по отдельным фразам, я так подозреваю, использовать хотят в качестве рабочей силы. Обещают, что все нормально будет, денег заплатят. Ну как тогда, Стас рассказывал. Двое людей 12 уровня. Один из них, как я понял, изначально не с ними, а идет добровольно. Еще трое подстать Стасу, только уровни 8 и 9. Оружие у всех хорошее, лучше нашего. В основном копья и топоры. У человека, их командира, арбалет. Игрок, преднизолон, пятый уровень Хорошо, хотя, конечно, ничего хорошего В общем, буду ждать вашей остановки и сумерек Дальше буду действовать по обстановке Все, удачи Пообедав в реале и наскоро употребив чаю Под сожаление о том, что из дома воду с собой не возьмешь Я вновь оказался среди камней С запада начали подтягиваться лохмотья рваных облаков время от времени заслоняя солнце, отчего температура стала куда комфортней. Сориентировавшись по карте, нашел место остановки конвоиров. Я продвинулся чуть дальше, чем они, вернулся и начал осторожно наблюдать. Увидел лишь три сидящие фигуры. Остальные тела дожидались хозяев лёжа. Две человеческие и одна обезьяня, и судя по тому, что обезьян был в набедренной повязке, это был Стас. А остальные, насколько можно судить, с такого расстояния имели некое подобие одежды, а в нашей группе таких излишеств отродясь не было. Получается, что на обед ушел далеко не один только прокоп, но и большая часть конвоиров, а парочка осталась для охраны. А ведь это шанс. С двумя-то справиться куда легче, чем с целым отрядом. Да и Стас, может, поможет чем-нибудь». Я начал оглядывать каменный хребет на предмет того, как лучше и незаметней подойти к заскучавшим рабовладельцам. Спустился с вершины и по ровному участку пробежал назад, до места, где два полна создавали довольно узкую расщелину. «Ничего, я не толстый, должен пролезть». Аккуратно, стараясь не создавать лишних звуков, стал протискиваться между узких стен, и практически у самого выхода, когда уже была видна тройка игроков, сидящих у здоровенного камня, лежащего вдали от основного массива, тройка стала четверкой, поднялась еще одна горилла. Застыв, я стал наблюдать, не предпринимая никаких действий. Такой неслабый боец серьезно понижал вероятность благополучного осуществления моего плана, и без того не стремящийся к ста Через минуту поднялся еще один конвоир, а еще через пару в строй встали все. Я с отчаянием посмотрел им след, немного не успел. Но позже, по здравому размышлению, решил, что это даже хорошо, что не успел. Даже если предположить, что я уложил бы тех двух конвоиров, давая себе при этом не слабый аванс в плане своих возможностей, то даже в этом гипотетическом случае мы вряд ли бы успели уйти из поля зрения вновь появившихся конвоиров. Да и Прокоп остался бы у них Так что решение это было скоропалительным и не отличалось продуманностью Но все же это шанс Если они вечером станут на ночлег, то возможно охранять оставят также парочку И тогда уже можно будет действовать, не боясь возвращения остальных Через час движение каменных ребят начал прерываться Образуя достаточно продолжительные прогалы между массивными каменными образованиями Приходилось останавливаться на краю хребта, ожидая, когда группа игроков пройдет достаточно далеко, чтобы я мог преодолеть открытое пространство незамеченным. Проходя мимо одного такого образования, чем-то отдаленно напоминавшего коренной зуб, заметил в нем небольшую пещерку, откуда тоненьким ручейком лилась вода. Этого хватило утолить жажду и повысить энергию, которая в последнее время стала постоянно падать. Единственный оставшийся кусок мяса, приготовленный еще у реки, придется употребить незадолго до, так сказать, контртеррористической операции, иначе сил мне не хватит просто ни на что. Местность постепенно начала понижаться, отчего каменюки стали казаться выше. Помимо кучеобразных нагромождений, пару раз встретились эдакие окаменелые зубы динозавра, торчащие с земли метров на шесть». Появились также деревья, раскидистые и кривые, будто они росли, огибая лабиринт. Но вдали заметил и что-то похожее на пальму. Солнце клонится к горизонту, небо над которым расчерчено тонкими, ярко-розовыми перьями облаков. От камней потянулись длинные острые тени, контрастируя со светлым грунтом. Красиво. Жаль, ситуация не располагает к безмятежному созерцанию. Впрочем, может нужно всегда находить место прекрасному в жизни, вне зависимости от ситуации. Если выручу друзей, надо будет попросить Прокопа выковать мне японскую катану, дабы предаваться таким размышлениям с более подобающей вещью в руках. И кружку травяного чая в придачу. Конвоиры устроили привал в небольшой рощице. Я, переходя из тени в тень, смог подобраться довольно близко и более детально рассмотреть обстановку. Среди невысоких деревьев и кустарника заметил двух горил У них была защита на груди и спине. Ниже ничего разглядеть не удалось, потому что мешала растительность. Затем, откуда-то из тени деревьев, вышел человек и начал объяснять что-то двум гориллам. Видимо, инструктаж. Затем, покрутив головой вокруг, развернулся и направился обратно. Вскоре после этого вышли из игры и Стас с Прокопом. Охрана начала разбредаться. Кажется, один пошел за дровами, другой начал копать небольшую ямку. Пришло уведомление о новом сообщении. Игрок Прокоп-59, пятый уровень. Все вышли. Остались двое на страже. Их должны сменить через три часа. Что скажешь? Далее Прокоп присоединил к нашей беседе Стаса. Игрок Стахан, пятый уровень. Предлагаю всем троим навалиться и укокошить этих охранничков. Силы у них, конечно, прокачана, но если неожиданно и бить в критические места, то могут не сообразить, что к чему. Как уже влетят на респ. Помните, как тот волк в прыжке в шею в горло вцепился? Пара-тройка секунд и готово. Один штырь у тебя одет, второй у Сереги. Можно тоже попробовать в шею бить. Игрок Преднезалон, пятый уровень. Думаю, обойтись без плана Барбароса. У вас связаны руки, так что особо вы там ничего не навоюете. Сейчас они не ожидают вашего возвращения, а только свою смену. Предлагаю вам одновременно войти в игру через 20 минут. Я тем временем постараюсь занять удобную позицию для атаки. Я запомнил, где вы сидели перед выходом. Когда вы снова войдете, то отвлечете их внимание на себя. В этот момент я атакую. Ну а дальше как получится. Игрок Прокоп 59. Пятый уровень. Принято. Через двадцать минут мы входим. Постарайся там не нашуметь раньше времени. Удачи. К моему возвращению в игру, дело у охраны спорилось. В углублении мерцал костерок. Один боец сидел огня, осуществляя какие-то манипуляции. Другой, отойдя на несколько метров, стоял, повернувшись в мою сторону, оглядывая окрестности. Я не сильно опасался быть обнаруженным, так как ночной дежурный не выглядел обеспокойным. Да и солнце уже скрылось за горизонтом, освещая землю, лишь отраженным от атмосферы и облаков светом. Через несколько минут созерцания его позвал тот, что сидел у костра, и наблюдатель, отвернувшись, начал удаляться. Подойдя к звабшему, он так и остался стоять, а что делал сидящий, я не видел, так как мешали кусты. Костерок потрескивал, в мою сторону никто не поглядывал, и я решил подобраться ближе, аккуратно, еле дыша, перебравшись за один из кустарников. Отсюда было видно, что ночные стражи решили приготовить что-то на костре, то ли мясо, то ли грибы, не разобрать. С этого расстояния я уже смог разобрать ими стоящего. Денкор, 9 уровень. Пока я обдумывал, как именно буду действовать, потирая металлический штырь слева от костра уже листа с прокопом. Все в таком же положении, сидя на земле со связанными руками. Охранники, одновременно повернувшись в их сторону, взялись за оружие. «Вы чего?» – громко попросил Денкор, видимо, несколько испугавшись от неожиданности. «Да мы это! Неужто не признал?» – ответил Прокоп, показывая связанные руки. «Или вы только со спины нас узнать сможете, если снова потыкайте в нее своими копьями?» Я, пользуясь замешательством противников, уже было хотел пустить свой главный аргумент в район головы Денкора, но диалог продолжился, и я решил попробовать еще более удачную позицию. «Чего вы приперлись? Так соскучились, что сон не идет?» Уже более спокойно поинтересовался другой охранник. «Угадал! Глядим, вы тут костерок развели, да и думаем, заглянем на огонек. А тут и запах непростой, аппетитный запах». «Тебе, дед, на ночь есть вредно уже, замучишься до Галины бегать». «Да что бы ты понимал, молодой!» «Впрочем, не о том речь. У нас тоже презент есть для такого дела». «Какой презент? Ты же сказал, что нет у тебя ничего, кроме того мяса, которое ты еще утром отдал!» «Как тут не отдать, когда так просят?» – пробормотал Прокоп. «Но «Ну не все же сразу вам выкладывать, проглотом. Запасец всегда одержать нужно. С мое поживешь, сам поймешь!» «Ну давай, выкладывай свой презент, раз такой запасливый!» – сказал Денкор. «Может, хотя бы руки развяжете? А то как-то не по-человечески получается!» Попытался усовестить собеседников ушлый дед. «Сейчас я лучше сделаю тебе массаж спины вот этим древком», продемонстрировал обратную сторону своего копья Дэн В этот момент Штырь отправился в район головы, стоящего ко мне спиной, обладателя копья. Раздался приглушенный ляск и Дэн на подогнувшихся ногах осел на землю. Далее события начали развиваться молниеносно. Второй охранник практически сразу поднялся на ноги с топором в руках и отбил атаку Стаса штырем в связанных руках, одновременно ставя подножку. А опустить занесенный топор на голову нашего обезьяна помешал камень, съездивший в челюсть не в меру ретивого противника. Пока он приходил в себя, тряся головой, в него со всего разбегу врезался Прокоп, сбив с ног. Тут уж началась куча мала. Охранник с Прокопом, сцепившись, катались по земле, А Стас, поднявшись, обрушился градом ударов штырём, так и не выпустив его из рук при падении. «Я очень надеялся, что Стас видит, куда бьёт, так как я в этой темноте, лишь немного разбавляемым мерцающим костерком, толком ничего не мог понять». Напарник Денкора, по всей видимости, обладал не слабым здоровьем и упертостью. Не добить, не оттащить от прокопа его не удавалось, и эта бестолковая возня вышла нам боком. Внезапно из близлежащих кустов начали выбираться фигуры игроков, и тут же закричали «Прекратить! Всем на землю! Я держу одного!» раздался крик земли. «Бежим!» — крикнул мне Стас, и не успел он пробежать нескольких шагов, как его чем-то сбили обратно на землю. Я швырнул камнем в наиболее заметную фигуру из новоприбывших и рванул в кусты. Над головой что-то прошелестело, и в дерево, мимо которого я бежал, что-то ударилось, похожее на стрелу или арбалетный болт. Выбежав из зарослей на открытое пространство, на секунду замешкался. На небе была луна, но её света не хватало, чтобы хоть что-то как следует разглядеть. Думать некогда, поэтому я рванул обратно каменным нагромождением. На ровном месте меня точно подстрелят. Забежав за камень, из-за которого ранее наблюдал лагерь конвоиров, осмотрелся. «Плохо дело». Помимо скальных выступов, вокруг открытое пространство, да редкие рощи. Из ближайшей ко мне направляются противники, вряд ли настроенные на мирные переговоры. Убежать не получится. Выносливости у противников, скорее всего, куда больше, чем у меня. Остается отстреливаться среди камней. Я уже слышал преследователей, но все же выбранную продолговатую возвышенность решил обижать и забраться на нее с противоположной стороны, дабы осыпающимся из-под моих ног камнями не выдавать мое точное местоположение. Добраться до вершины каменистого холма мне удалось раньше, чем противники достигли его подножия. И теперь я в неверном лунном свете видел их перемещение. Похоже, они все-таки упустили меня из виду и теперь затаились, прислушиваясь к окружающей тишине. Я тоже приник к камням, стараясь дышать как можно тише. «Эй! Выходи! Убивать не будем! По-хорошему договоримся!» — крикнул кто-то из затемнеющего силуэта валуна. «Ага, вот и мирных переговоров дождался», — подумалось мне. «Тебе здесь все равно некуда бежать! Не дури!» Продолжал надрываться крикун, а я все больше прислушался к шуршанию слева. Там, минуту назад, я пробегал, чтобы забраться на возвышенность с этой стороны. Кажется, под вопли хорошего полицейского ко мне с фланга подкрадывается плохой. Я осторожно сместился в сторону подозрительных звуков, приподняв голову. Кажется, заметил движение по склону. Адреналин не дал долго раздумывать, и я, приподнявшись на колени, запустил камнем в предположительное местонахождение лазучика. Внизу послышались давленные ругательства и звук осыпающихся камней. Крикун, поняв, что его пропаганда не возымела должного эффекта, не скрываясь, бросился на штурм и схлопотал гостиниц. Но даже получив урон, он не прекратил движение и продолжил подниматься. А вот это он зря. Я, прицелившись точнее, запустил камень точно в голову, и это охладило его пыл. Остановившись и присев, держась за пострадавшую часть тела, он тоже перешел на непарламентские выражения. Вот только пока я доказывал ошибочность поспешных действий одному противнику, второй забрался на вершину и попытался насадить меня на копье. Я чудом увернулся, лишь боком почувствовал древко. Тут уж пришлось драпать без оглядки. Поверхность вершины бугристая. Я, кое-как, стараясь не споткнуться, бежал по куда более вытянутой вершине, чем мне казалось изначально. Петлять возможности практически не было, так что если бы противник решил метнуть в меня копьем, то наверняка попал бы. Но он бежал за мной молча, шумно дыша. Видать, хочет действовать наверняка. Неожиданно моя нога ухнула в пустоту, и я провалился вниз, ударившись локтем и спиной. Перед глазами замелькали сообщения о повреждениях, но мне было не до них. Я провалился в какую-то пещеру и лихорадочно пытался понять, что делать дальше. Прислушиваясь к осыпающимся камням и шагам наверху, я начал на ощупь идти по стенам пещеры. Она оказалась короткой. Через минуту я вышел к выходу, а там меня ждали двое. Один держал какой-то ком-тряпья, а другой нацелил на меня арбалет. Выстрел! Удар в голову, и я падаю, теряя ориентацию в пространстве. Прихожу в себя, уже будучи чем-то опутан. Какое-то время мне требуется понять, что это сеть. Видимо, тот самый ком-тряпья. «Ну что, взяли?» Произнес кто-то над головой. «Давай», — ответили вопрошавшему. Сеть натянулась, меня поволокло по земле. Затем другой конец сети подхватили, и мою тушку с свисающим кулем понесли, по всей видимости, обратно в рощу. Через несколько минут бросили на землю, не опасаясь, что я стеклянный. Как мешок с картошкой бросили, проще говоря. Освободили лицо от сети, и на меня, в свете уже куда более серьезного костра, уставились те, за кем я шел целый день». «Человек с арбалетом, надо понимать, командир отряда по имени Арсенболт, 12-й уровень». Покручивая пальцами арбалетный болт с тупым наконечником, перемотанный тканью, спросил риторически. «Ну что, добегался?» «Меня приподняли, так, чтобы я смог сесть на пятую точку». В стороне сидели Стас и Прокоп с невеселыми, помятыми физиономиями. У кузнеца шкала здоровья и вовсе меньше половины показывала. «Ты кто такой?» – задал следующий вопрос арсен болт «Человек я. Добрый». «И по что ты напал на моих людей, добрый человек?» «Дак связали вы моих товарищей и против их воли повели куда-то, а это нехорошо, непорядок». «Ага, ну я так и думал. Значит, с ними дальше и пойдешь. Мы всегда за воссоединение друзей». И, повернувшись к одному из подчиненных, «Что там с Дэном? Дай ему настойку «Да в шею ему что-то прилетело. Сначала надо вытащить». Обезьян с венгалом под правым глазом подошел к так лежащему Дэну. взявший за торчащий штырь, начал что-то осматривать. Здоровье не обнулило, хоть и в красной зоне остановилось. Но не повезло. Схлопотал дебаф пролеча на шесть часов. Понял, что не боец, и вышел, чтобы тревогу поднять. Ну а дальше ты знаешь. Обезьян выдернул штырь из шеи. Дэн застонал, и его шкала здоровья погасла. «Ой!» – произнёс обезьян, переводя взгляд со штыря на тело Дэна. Арсен, прикрыв глаза, тяжко вздохнул. Получено 160 очков опыта.